«Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться». «Ну да ведь здесь компания не навек, а на час», — молвил купец. «Однако ино, если и на час наяжется то можно его всю жизнь помнить», — отозвался дьякон. «Чего же так? А если, например, не нигилист, да в полном своем облачении...»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 И не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.